Глава десятая Я хотела домой. В родную, давно разоренную опустевшую деревушку на берегу океана, где покосившиеся от времени отсутствие хода деревянные дома с невысокими заборами, столбы для развешивания сетей и рыбы, пропитанный солью влажный воздух и крик чаек. Мне хотелось туда так сильно, так неудержимо, так неконтролируемо. Но Экерт не разрешил. Сказал, что там меня будут ждать в первую очередь, потому что этот порыв, это желание было слишком логичным и предсказуемым. Портал лорда Селлера, который оказался достаточно сильным магом, чтобы создать его, перенес нас в небольшой светлый домик, где-то в лесу. Я не стала спрашивать, а Экерт не стал объяснять, просто прошел к стене и рухнул настоящий впритык к ней низкий диванчик, чувствуя, что сил практически не осталось. Я прошла и опустилась рядом, скинула туфли, забралась на диван с ногами, обняла безвольную руку мужчину двумя своими, придвинулась близко и прижалась крепко-крепко, стараясь поддержать, как могла, как умела. На слова у меня не было ни сил, ни мыслей. Такая звенящая опустошенность внутри. Так мы с ним и сидели. Я, уронив голову на твердом широком плече и тихо плача, и он, устремив невидящий взор вперед, Мне было больно за меня, за него, за Эверна, за их родителей, за убитую колдуньей девочку, которую она приняла за меня, за моих родителей. Я не знаю, что было хуже — считать их убитыми или осознавать, что, стремясь спасти меня, они сами убили столько невинных людей. Я потеряла счет времени, в какой-то момент уйдя так глубоко в горестные размышления, что перестала контролировать окружающий мир, в себя вернул внезапно появившийся перед лицом платок. Моргнула, не понимающая, глядя на белоснежную ткань. Моргнула еще раз. Кое-как подняла налитую тяжестью руку, сжала двумя пальчиками уголок и уронила ладонь обратно на наши ноги. Мы сидели совсем близко. Я прижималась к обнимаемой руке Экерта всем телом, а мои колени уже давно лежали на его ноге. И не было в этом ничего двусмысленного или неприличного. Он был моим другом родным для меня человеком, тем, кого я знала с детства и кому доверяла. И сейчас ему просто требовалась моя поддержка. требовалась сильнее воздуха, но я точно знала, что он никогда этого не признает. И тем удивительнее оказалось внезапно услышать безжизненное «Спасибо, Лия». Я не ответила, моего ответа не требовалось, но неужели это правда? — спросила срывающимся шепотом. Говорить громче было сложно и страшно. Теперь не ответил Экерт, потому что знал и понимал столько же, сколько и я. Или нет? Несмотря ни на что, Экерт был целым головой столичной стражи. Он умел отбрасывать эмоции, переживания, боли, заставлять разум холодно анализировать и делать выводы. Вот он и начал. Получается, что все это время инфарнель умешал и подставлял твой отец. Без обвинений и попытки смягчить сухой, суровый факт. Я сглотнула, шмыгнула носом и принялась вытирать мокрое лицо платочком, тихо сказав. Получается, что так. Экерт повернул голову, посмотрел на меня так, что невозможно было прочитать ни одной эмоции. Ни по лицу, ни по глазам. Снова перевел взгляд на светлую чистую комнату перед нами и продолжил развивать мысль. Значит, два варианта. Первый. Эйнрай не знал, что Инфарнель — это фактически ты. Просто использовал наше идеальное прикрытие для проворачивания своих махинаций. И второй. Он, соответственно, все прекрасно знал. И подставлял нас специально, надеясь вывести тебя с поля боя. Он уже был знаком с желанием ее величества заполучить в свои ручки одного талантливого алхимика и артефактора. Где вероятность, что она не пожелала бы еще одного? Я задумалась, но в итоге медленно покачала головой и рассказала о том, что Экерт не знал. У нас с Солоном были переговорные амулеты, помнишь? Полумесяцы. Страш кивнул и снова повернул голову, вопросительно ожидающе заглядывая в мои глаза. — Да, — подтвердила негромко, не глядя на него. Вчера вечером их взломали, и в зеркальном искаженном отражении на миг мелькнуло лицо его лицо. И он, увидев меня, сильно удивился, даже испугался. — Почему я поняла это только сейчас? Почему не обратила внимания тогда, сидя перед зеркалом? Он же имя мое назвал. Почему я не поняла это тогда? — Значит, картина следующая. Подытожил Экер: Десять лет назад твои родители каким-то образом узнали о намерениях королевы и сделали все, чтобы спасти единственную дочь от смерти. — Мы не знаем, что именно они сделали, но результатом стала инсценировка их смерти для тебя и твоей для Ее Величества. Убедительно отыграли. Все поверили. И верили бы до сих пор, если бы не Инфарнель. Таинственный, тщательно скрывающийся гениальный артефактор. Переделывать чужое не всегда, но проще. Это стало первой причиной. Наша максимальная секретность — второй. И в итоге сидящий тихо и не высовывающий ни по какому поводу артефактор занялся переделкой наших разработок, точно зная, что для того, чтобы раскрыть его имя, нам придется раскрыть себя. Причины, по которым он этим занялся, еще предстоит узнать. Может, приказ королевы, может, личные цели. Вопрос в том, в какой момент твой отец решил, что настала пора выйти с тобой на связь. И мы задумались над этим вместе но у меня в голове все еще было пугающе пустынно. Так что себе Экерт ответил сам. Взрыв ресторана. С нерушимой убежденностью. Я нахмурилась и недоумевающе посмотрела в суровое мужское лицо. А после неловко завозившись осторожно отодвинулась. Одно дело обнимать его, стремясь утешить, и совсем другое продолжать, когда Экерт взял эмоции под контроль и из состояния отрешенности перешел в состояние Сейчас я все пойму и всем голову поотрываю. За моими действиями страж проследил молча, лишь взгляд ожесточился и потемнел, и голос звучал чуть холоднее, чем до этого, когда маг продолжил. Все видели, как Армейд остановил разрушение, ожидая, пока спустятся люди, и все видели, как он шел к тебе по воздуху. — Ты там был? — удивилась я, неловко разглаживая юбку платья, — и получила жесткое. Я отвечаю за безопасность этого города и его жителей. Кивнув, опустила взгляд. Теперь чувствую себя как-то очень неуютно наедине с Экертом, неизвестно где. Но буквально заставила себя побороть просыпающийся страх и вернулась к разговору. Не сходится Экерт. Допустим, мой э, папа действительно видел Ринара и меня и узнал. Это не объясняет того, как он понял, что я связана с инфорнелем но даже если не понял и просто пытался связаться с артефактором как он узнал что взламывать мы в столице здесь десятки тысяч различных артефактов и амулетов даже эльметеи из краныша имеются в большом количестве как оказалось страшний удивился значит знала об этом что думаешь спросил прямо нахмурившись думаю что хочу домой как же сильно я хочу домой просто постоять в родной деревне Посмотреть на покосившиеся домики, вспомнить детство, поплакать. Невозможное не зря называют невозможным. Есть вещи, которые просто никак нельзя сделать. — Ты о чем? — стражи подался ближе ко мне, жадно вглядываясь в глаза. Я и сама не понимала ход своих мыслей, но произнесла. Нельзя взломать изолированный поток между двумя амулетами, не задействовав во взломе хотя бы один из амулетов скинутая голова мой испуганный взгляд встретился с напряженным взглядом мужчины. Мысль, озарение, страшное понимание. «Это Олан», — прошептала бледнее от ужаса и, чувствуя, как зашевелились волосы на затылке. «Предатель, которого мы искали, это Олан?» Меня просто затрясло. «Как? Как такое может быть?» «Но я права, взламывать изолированную связь, просто наугад ткнув пальцем в воздух, нельзя». Должны быть хоть какие-то фиксаторы, хоть какие-то знания о структуре амулетов. А я их сама создала, лично, не используя давно придуманные схемы. Амулеты целиком и полностью принадлежали мне. Отец не мог вскрыть их без помощи. И помочь в этом деле ему мог только Олан. Или Олан, или я. Но так как я точно не подпускала никого к своему амулету, а Ренар никого не подпускал ко мне, вариант остается лишь один — И тот предатель, передавший наши разработки врагам, позволяющий из полезных, светлых артефактов делать вместилище зла наподобие тайны сердца. Из четырех задействованных в деле инфорнели людей я не сомневалась лишь двух — Экерти и мистере дэри Я была уверена в них сильнее, чем в себе. Я доверяла им просто на сто процентов. Не сомневалась в них ни на миг. — Тысяча злобных хоргов! — Вспоминай! — я прижала дрожащую ладонь к колбу. В панике вгляделась в пол, лишь бы смотреть хоть куда, не проваливаясь страха и отчаяния Кто имел доступ ко всем нашим разработкам, ко всем черновикам, ко всем идеям и моей мастерской? Олан. Тихий, глухой ответ того, кто не желал верить, но не мог игнорировать факты. Из моей стянутой боли груди вырвался невероятный звук, похожий на нервный смех. Руки задрожали сильнее, на глазах вновь выступили слезы, но я поборола начинающуюся истерику и хрипло с дрожью спросила: А кто натолкнул нас на мысль о создании инфорнеля, благородного таинственного артефакта, сражающегося за людей, за свободу, за жизнь? Мы сами приняли это решение. Твердо, сурово, уверенно возразил Экер, вскинув голову, сквозь наполнившие слезы глаза, посмотрела на стража который сейчас расплывался перед моими глазами, и едва не закричала. — Олан! Олан подвел нас к этому! Первый артефакторский учебник Эверну принес именно он! И я поняла, что просто не выдерживаю. Не могу выдержать такое. Сначала потрясшая всю меня правда о родителях, затем выворачивающая наизнанку отчаяние от предположения о судьбе родителей моих друзей, теперь еще и Олан! Человек, которому я всецело доверяла, которого считала частью своей семьи, за которого без раздумий отдала бы жизнь. Как так? Как такое может быть? И пустота, образовавшаяся в душе после встречи с мамой и выяснения суровой правды, заполнилась негодованием, непониманием, злостью и потребностью пойти и разобраться во всем, узнать правду, принять меры, сделать хоть что-то. Поднявшись, прошла через весь дом в котором всего одна комната и была, обнаружила темную деревянную дверь и вышла на улицу. Хвойный лес встретил меня прохладой, пробуждающейся зеленью, звонким щебетанием птиц, ехидными переговорами трех воронов на древнем дубе, недалеко от домика, резвой игрой пищащих лесных ящерят на полянке и полным отчаянием. Моим. Далеко не ушла, сил не было. Села прямо здесь, на пороге, сгорбившись и устремив потерянный взгляд в лес. Открылась дверь, едва не уронив прижимающаяся к ней спиной меня. Но Экерт успел среагировать и придержал, подождал, пока сама нормально сяду. Перешагнул через порог и опустился передо мной на корточке, чтобы крепко сжать мои ладони и серьезно приказать. — Лия, посмотри на меня! Я посмотрела. Что еще мне оставалось? Суровое лицо, непримиримые складочки между бровей, низко опущенные брови и уголки губ. Да и сами губы тоже казались суровым рощерком. Гладко выбритый подбородок, коротко остриженные светлые волосы. Сила, уверенность, ответственность. Таким был Экер селлар как две капли воды, похожие на своего младшего брата. С Северным я действительно дружила. С ним мы проводили время, смеялись, корпели над новыми чертежами и грызли артефакторику. С ним мне было легко, свободно, хорошо. С Экертом... Долгое время после смерти Эверна я на него и смотреть не могла. Слишком заметным было их сходство, слишком невыносимым оказалось смотреть в давно знакомые родные глаза, принадлежащие не тому. Эклетт смотрел на меня с той же болью. Я напоминала ему о брате, о том, кого он не сумел защитить и уберечь от смерти, ни его, ни его родителей. — Лия, — вновь позвал мой друг, — посмотри на меня. Мне двадцать шесть. Я два года управляю городской стражей и являюсь одним из сильнейших магов Энгарода. С моим мнением считаются. Король и даже архимаги прислушиваются к моим словам. В моих руках фактически вся стражевая сила столицы. По уровню магии я уже могу потягаться с архимагистрами. Я деревенский парень, пришедший в столицу с уровнем магии ниже среднего. Я сделал все возможное, чтобы защитить вас. И все невозможное чтобы защитить тебя. Внимательно посмотри в мои глаза, девочка, и осознай, что я не позволю ни одному упырю навредить тебе, будь это хоть древняя колдунья, хоть наш старый друг. Я слушала, не дыша, и чувствовала, как подрагивают мои ладони в крепких, мозолистых руках стража. Слушала, но в голове звучал другой голос и другие слова. — Я убью любого и умру за тебя сам, Лия. Я заставлю океан простираться в небесах, И облака плыть под ногами, если понадобится. Я люблю тебя больше всего и ценю сильнее всего. И хочу, чтобы ты никогда об этом не забывала. И вдруг... Вспышка внутри сознания, и я увидела другого Экерта Селлера. Того, который стоял у ворот Академии, потребовав у горгулий чтобы они привели меня. Тот Экерт, который не заметил моего вопроса жестами, хотя сам научил этому который не ощутил подвоха в вопросе про маму. Тот Экерт был метаморфом, и я заподозрила неладное, потому что Экер не стал бы приходить ко мне без острой необходимости. А дальше нам просто повезло, что ответственно подходящий к любому делу маг научил меня вопросу жестами. «Но... Хорк!» — воскликнул я, вскакивая от переизбытка эмоций. «Что?» «Лорд Селлар мигом оказался рядом!» сжав ладонями мои локти и с тревогой вглядываясь в распахнутые глаза. — Ли, ты бледнеешь! Я едва дышала. Экерт силой вцепилась в его мантию, в ужасе заглядывая в глаза. Ты научил меня проверке жестами и вопросом, благодаря чему я смогла понять, что у Академии меня ждал не ты. Но метаморфа было не отличить. Твоя внешность, твои движения, твоя манера речи, Скажи мне, а Олана ты этой проверке научил? Не понимающий, о чем я толкую, страшно хмурился и ледяным тоном подтвердил: Разумеется, всех вас каждого разным жестом. Меня затрясло. И едва, не прыгая на месте, от перенапряжения я практически взмолилась. А стали бы мы проверять находящегося в лавке Олана Экерт? Секунда. Ровно столько понадобилось ему на сознание принятие решения и переход к решительным действиям. Поднявшийся гул, вспышка портала, крепко стиснувшая мою ладонь рука и рывок в магические грани. Оказавшиеся перед порогом тайной тропы, мы, мимолетно отмеченная мною подобравшаяся каменная горгулья на крыше здания напротив, сжавший ладонь сернее Экерт, и его же тихий спокойный вопрос. — Сможешь передать свой маячок на обнаружение метаморфа при физическом контакте? — Нет. Он на иное запитанное иные свойства в себе несет, — ответила, не задумываясь. Лорд Селлар величественно кивнул и тем же тоном признался. — Хорошо, что ты именно это сказала. После чего решительно потащил меня в лавку. Сам он шел вроде бы неторопливо, сохраняя налет величественности, спокойствия, непробиваемой уверенности, а вот все еще удерживаемые им за руку мне по лестнице пришлось фактически взбежать. Но ничего не смущает нашу доблестную стражу. Не смутила его дверь. Экерт ее магией распахнул даже раньше, чем мы подняться сумели. Не смутило его и заклинание, вспыхнувшее в дверном проеме. Его лорд Селлар снес с прежней уверенностью и невозмутимостью, сделав вид, что ничего даже и не заметил. А вот отпрыгнувший от шкафа с готовыми картами побледневший Олан Дейри, смутил самого Олана и меня, но никак не Экерта потому как он продолжил придерживаться святого постулата. Ничего не страшит нашу храбрую стражу. И в этот момент я как никогда отчетливо поняла, почему. Громыхнувшая за нашими спинами дверь, сверкнувшая и разошедшаяся по стенам изолирующее заклинание и рванувшая в эту же секунду красная дымка, с ног до головы окутавшая даже рта не успевшего открыть мистера Дейри. Экерт! Я задохнулась от ужаса, глядя, как наш старый друг, член нашей странной семьи, захлебывается в немом крики, не в силах даже на колени упасть, потому что его магия удерживала. Магический отклик. Ледяной ответ от пришедшего в ярость главы городской стражи. И я, сама себе не отдавая отчета в своих действиях, испуганно подвинулась ближе к Экерту. Оландейри был человеком. Никакого магического отклика от него идти не могло. Однако был один момент. Заклинание игнорирует артефакты. Добавил Экерт, раньше, чем я успела указать ему на призрачную возможность того, что это именно артефакты так реагируют. Мой рот закрылся. Свободная рука сжала локоть окаменевшего от ярости мага, который продолжал крепко сжимать мою ладонь. А дальше началось что-то жуткое. Гудение! и охватившая картографа сияние вспышкой сменило свет с красного на глубокий синий. Лишь на мгновение попытку оказать сопротивление Экерт подавил решительно и зло. Гул и начавшаяся дрожь всего жалобно заскрежетавшего здания и ослепительно яркие молнии прорезали красную дымку, чтобы смертоносными змеями броситься в разные стороны и шипением раствориться в воздухе раньше, чем успели добраться хоть до чего-то. «Рев!» Жуткий, пробирающий до костей рев, выгнувшегося в плену магии мужчины. И тот, кого попросту застали врасплох, начал стремительно терять вид Олана Дэри. А Экерд вдруг повернул голову, опустил взгляд на мое лицо, и я невольно тоже посмотрела на него, ища поддержки и защиты. Я просто не была готова к той бездне тоски, с которой посмотрит на меня страж. Тоски, печали, боли и... Смирение?» Он глядел так, будто прощался, через боль, через самого себя, но прощался со мной. И я, застыв и на мгновение позабыв о метаморфе, искренне не понимала, что происходит и с чем связан такой его взгляд. А мой старый друг, словно прочитав недоумение в моих глазах, криво, грустно улыбнулся, чуть кивнул и шепнул. «Я уважаю твой выбор». Помолчал несколько мгновений и добавил, едва слышно. «Даже если он разрывает меня на части». И раньше, чем я спросила, что происходит, мягко меня оттолкнул, отворачиваясь к тому, кто уже не выглядел Оланом Дерри. Мгновение, в которое Экерт меня отпустил и отвернулся. И Наталью нежно скользнули широкие теплые ладони, обняли таким знакомым и родным движением, рывком крепко прижали к мужской груди, вынуждая губы против воли растянуться в счастливой улыбки и зацвести луга в моей душе. «На пять минут оставил, бедоискательная моя!» С подчеркнутым укором вздохнул Ренар прямо мне на ухо. И все печальные мысли и тревоги бесследно улетучились. «Прошло куда больше времени», — возразила с радостной улыбкой и не смогла сопротивляться порыву откинуться головой ему на плечо. «Ренар, а ты когда тут?» «Да практически сразу», — беззаботно признался Архимаг, вдыхая аромат моих волос. — Понимаешь ли, в этой лавке работает самая важная в моей жизни женщина. Я просто не мог оставить ее без защиты. — А, -а — протянула понимающе, защита на магию Эйкерта сработала? — Нет, — опроверг Мак спокойно. — На твое появление отреагировала. — Я подумала, что защита на появление не реагирует. Такими свойствами оповещающее заклинание обладает. Значит, во-первых, мне только что наврали, а во-вторых, за мной следят. Но все это были такие мелочи. Знаешь, а мы метаморфа нашли. Я на него уже полностью обретшего свой истинный облик, но продолжающего безуспешно рваться в заклинании Хекерта, как раз смотрела. Да и сам Ренар его видел отлично, но это не помешало ему дело наудивленное и заинтересованно спросить. — Правда? А как смогли? — А не поверишь, — ответила охотно, положив ручки поверх его лежащих на моем животе ладоней. — Подумали, случайно. — Да, намеренно такое провернуть не получилось бы. Тут же поддели меня. Беззлобно, так что я и не подумала обижаться, только улыбнулась вновь и продолжила. Смотри, во-первых, среди нас был предатель, который передавал моему отцу наши наработки. Во-вторых, взломать мои переговорные амулеты, не зная их структуры, было просто невозможно. Мы сначала решили, что Олан — наш предатель, а потом вспомнили, что во всей этой неразберихе метаморф мелькал. Сложили два и два, сделали предположение, и вот пришли проверять. Честно говоря, результатом я шокирована. Однако лорд Армейт продемонстрировал, что мой шок может быть куда основательнее. — Олана уже нашли и взяли под охрану. Улицу отцепили, покушение на твоего отца — все двадцать три. Успешно отразили. О, уже двадцать четыре. Должно быть, он знает слишком много, чтобы Ее Величество могла оставить его в живых. Я сжалась и тихонечко, жалобно прошептала. — А мама? Ринар ржал сильнее, стремясь успокоить, и рассказал. Там полсотни ученых магов и столько же стражей взламывают потоки знака к шарх, С ними огорон, так что взлом происходит успешно. Полагаю, в течение четверти часа выдернем твою маму к нам. — Я уже вообще мало что понимала. — А так можно? — усомнилась справедливо. В этот момент метаморф беззвучно заревел и осел на колени, разрывая ленившимся когтями кожу на лице. И меня мягко, но непреклонно развернули на месте, вновь обняли одной рукой. Второй коснулись щеки, закинули голову так, чтобы Ренар мог смотреть в мои глаза. — Ня! — ответил он весело, с бесконечно счастливой улыбкой но мы вытащим потому что архимаги поняла я со слабой улыбкой лорд ренар армейд наклонился коснулся моих губ нежным поцелуем и совершенно серьезно сказал потому что для тебя это важно я подумала и спросила а как же папа а к нему пока нельзя ренар виновато поджал губы и он все равно сейчас слегка э, занят мне почему то вспомнилось его — В твоей комнате ремонт, в новый еще, а в старый там случайно вышло. — А что на этот раз случайно произошло? — спросила нервно. Улыбка Архимага предприняла попытку появиться на губах, но Ренар ей не позволил. Лишь уголки дрогнули. — Да, ты знаешь многое, — ответил загадочно, сверкая нежным взглядом. И тут же прямо на глазах подобрался, выпрямился, вскинул голову, устремив невидящий взгляд поверх моей головы. Мне очень хотелось спросить, что происходит, но я промолчала, только смотрела с тревогой до тех пор, пока спустя секунд десять Ренар медленно не моргнул. С трудом опустил голову, взглянул на меня как-то странно, задумчиво. «Что?» — не вытерпела я. И услышала просто невероятное. Установленные по городу маячки зафиксировали метаморфа. Пауза не этого. «Мать моя!» Изумилась я искренне, от всей души, с ужасом воображая себе масштаб происходящего. Два метаморфа, два! Да мы такого даже и не предполагали. Вряд ли это она. Серьезно отозвался Архимаг и заверил. Но мы проверим. Я на шутку не отреагировала, не смогла просто. Стиснула пальцами ладони лорда и с дрожью спросила. И что теперь, Ренар? Макс веркнул серо-зелеными глазами и уже без шуток спросил. — А чего ты бледнее, жизнь моя? Взяли мы того метаморфа, этого Селлар взял, маму сейчас вытащим, к папе колдунью не пускаем, все под контролем, счастье мое. Я не верила, просто не верила, что существуют в мире вот такие люди. — Ты невероятный! — выдохнула я от всего сердца с восторгом, которого не могла скрыть, глядя в сверкающие магии глаза архимага. Ренар Армейт подарил мне хитрую улыбку, склонился, оставил поцелуй на моих губах и, практически не отрываясь, ответил. — Я влюблен, Лия, а любовь — величайшая сила, превращающая даже древних колдуней в незначительные неприятности, особенно когда знаешь, что ее всего-навсего нужно прибить разок, чтобы твоя любимая согласилась назвать тебя своим мужем. Вот теперь я смутилась. Всего и разом. Но больше того, что здесь совсем рядом все еще находился Экерт Мой старый друг и его внезапные для меня, но, как оказалось, очевидные для всех остальных чувства. И пусть он сказал, я уважаю твой выбор, но ведь было и даже если он разрывает меня на части. Я не хотела. Просто не могла намеренно причинять ему боль. Поэтому поджала губы, виновато опустила голову и ничего не ответила Ринару. Я не хотела делать больно своему другу, но я не могла даже предположить, что гудение магии за спиной вдруг усилится. Прозвучит оглушительный щелчок, за ним хлопок, а после, в образовавшейся звенящей тишине, прозвучит ледяное от ярости. «Как это понимать?» Я вздрогнула и сжалась. В какой-то момент мне показалось, что Экерт ушел порталом, но нет, он остался. «Понимай, как хочешь». Насмешливо бросил ничуть не взволнованный Ренар Армы и плавным движением задвил меня себе за спину и придержал, не позволяя выглянуть и посмотреть на Экерта. Значит, вот так выглядит ваша любовь. Последнее слово страж фактически сплюнул. Усмехнулся, не скрывая ни презрения, ни гнева. Наши взаимоотношения тебя не касаются. С изрядной долей издевки милостливо уведомил Архимак. А я со всей очевидностью поняла, что ситуация стремительно выходила из-под контроля. И простое недопонимание имело все шансы обернуться катастрофой. Экерт! позвала, попытавшись выйти из-за спины лорда Армейда, за которой чувствовала себя в куда большей надежности и безопасности. Но меня не пустили. — Что у вас происходит, Ле? — требовательно вопросил мой старый друг. — Он принуждает тебя. У вас какое-то соглашение? «Одно слово, девочка, и...» «Думай, что и кому говоришь, страж!» Ледяным тоном осадил Ренар, и от одного этого голоса мороз пополз по стенам. «Убери от нее свои мерзкие руки!» Тоном, не в пример теплее, приказал Экерт. Покрывшиеся слоем льда стены жалобно задрожали. «А ты попробуй заставь!» Откровенно, нарываясь на конфликт, бросил армей, И Экерт повелся. Сегодня в полночь. Так! Прекратили оба! закричала я, обрывая слова с самого настоящего вызова на дуэль, и, вырвавшись, решительно вышла из-за спины Ринара, чтобы встать между двумя находящимися на грани магами. Вы что тут устроили? Возмущенно посмотрела сначала на одного, затем повернув голову и на другого. Вам проблем мало? У обоих врагов выше крыши. Решили еще по одному завести. Это не тот случай, когда больше лучше. Мне ответили молчанием, мрачный экер, и наглым «Больше всегда лучше, свет мой. В конце концов своих врагов всегда можно натравить одного на другого». Повернув голову, мрачно посмотрела на ухмыляющегося, но при этом крайне злого архимага. Ле, звенящий от напряжения и тревоги голос за спиной, «Что у вас происходит?» Снова голову повернув, потому что встала я полубоком, и смотреть сразу на обоих не могла. Взглянула в глаза лучшего друга, в которых сейчас столько всего перемешалось страх, непонимание, злость, ненависть. Не ко мне, и даже не к самому себе. Источник его ненависти тем же лениво насмешливым тоном повторил. — Думай, что хочешь. Резко вздернув голову, Экерту устремил испепеляющий взгляд поверх моей головы и фактически сплюнул. — Пойдем, выйдем, лично объяснишь. «После вас!» Издевательски улыбнулся Ренар, которому стоящая и я тоже на страже смотреть не мешала. Вот он, минус быть низкого роста. Да они меня попросту игнорировали. Повыше голову поднял, и все. И какая ли? Не видно никого. «Никто никуда не пойдет!» осадила мрачно этих дручунов. «Вам заняться больше нечем. У вас там, между прочим, колдунья непойманная бегает». «Да мы быстренько!» Ринар на меня даже не взглянул, играя в мрачные гляделки с промолчавшим Экертом. Я посмотрела на одного, на другого, снова на архимага, опять на стража. Оба игнорировали меня абсолютно, выведя свое противостоянное и словесное перепалки в дуэль взглядами. — Ну, нормально. Как будто, правда, других более срочных и важных дел нет. Да и из-за чего поругались? Из-за глупости же абсолютнейшей. Нет до понимания сплошного. Коротко шумно выдохнув, я всем телом повернулась к Экерту и выпалила как есть. Меня никто не принуждает, не использует и не шантажирует. Все, что происходит между мной и лордом Армейдом, искреннее, и настоящее. А все твои намеки и подозрения оскорбляют меня, Экерт. К сожалению, мужчина не смолчал. Он даже не растерялся от моих слов. Он словно разозлился сильнее. Сделал шаг ко мне всего один, остановился с таким выражением лица, словно остановка была последним из всего, что он хотел сделать, и с чеканной яростью прошипел. — Ты наивная и обладаешь непонятным нежеланием помогать всем вокруг. Какова вероятность, что ты ответила бы отказом на предложение стать чьей-то женой взамен на избавление населения жаждущей смерти древней колдуньи? Да ты бы согласилась без раздумий. Желание влепить ему пощечину я сдержала с большим трудом, с огромным. Сжала ладонь в кулак так, что ногти больно впились в кожу, разрывая ее и оставляя полукруглые отметины, но сдержалась. Потому что хорошо понимала, один мой удар, и этих двоих уже не остановишь. А я меньше всего хотела, чтобы они сейчас подрались и окончательно разругались. Но, как оказалось, я бы и не успела ничего сделать или даже сказать. Мягкий, плавный, практически нежный, но резкий стремительный рывок. И вновь оказавшаяся за широкой, надежной прямой спиной, я услышала уже не смеющиеся, а до крайности спокойная. «Еще одно оскорбление в адрес моей женщины, и я брошу вызов». Я от страха даже сказать ничего не смогла, а Экерт в ярости прошипел. «Это не твоя женщина!» Непонятный жуткий скрежет, нечеловеческий вой, и повторно поднявшийся прямо в лавке воздух сгустился и со свистом ударил Экерта Селлера в грудь. В на помещение абсолютной тишине приговором прозвучали убийственно спокойные слова Ринара. — Полночь, кровавый парк. Не опаздывайте. И последнее было откровенной ледяной смешкой. — Ринар! — прошептала запоздала пришедшая в себя я. Но меня не стали слушать. Развернувшись, архимаг попросту взял за руку и невозмутимо повел на выход из лавки. Тишина, ярости, и получивший вызов на дуэль глава городской стражи остались, а мне не позволили даже обернуться к нему. Ренар, уже на улице вновь укоризненно позвала я, неодобрительно глядя на невозмутимое лицо архимага. Лорд Армейт спустился по лестнице на тротуар, продолжая удерживать меня за руку и, вынуждая идти следом, остановился. Осторожно ухватил вторую мою ладонь, поднес ближе к своему лицу, бережно раскрыл и недовольно покачал головой, разглядев алые полукруглые отметины. Но мне на пощипывающие царапины было все равно, меня иное занимало. — Ну, какая дуэль? Просила я с тихим отчаянием, продолжая вглядываться в его лицо. Иринар, наконец, встретился со мной взглядом. Смотрел мрачно несколько секунд, а после очень спокойно сказал. — Я не потерплю оскорблений в твой адрес, даже если их позволяет себе твой друг. Последнее слово прозвучало как-то странно с мрачной насмешкой. Я нахмурилась и не смогла не вступиться. Экерт просто переживает. Вот теперь лорд Армейд усмехнулся уже явственно, неодобрительно, вновь покачал головой, наклонился и осторожно подул на мою ладонь. Вместе с его теплым дыханием скользнуло приятное покалывание, а через несколько секунд щипать перестало. Вместо этого стало очень щекотно, и царапинки прямо на глазах затянулись и исчезли бесследно. «Ого — Ого! — выдохнула, удивленная я. — Научился недавно. С кривой улыбкой негромко признался Архимаг. — У меня познание в медицине поверхностное, с тобой никогда не знаешь, что пригодится. — О, это получается, он вот этому приему с исцелением дыханием ради меня научился? Я растроганно посмотрела на мужчину снизу вверх. Он с несколько усталой полуулыбкой на губах на меня в ответ, опустив, но не отпустив ни одной из моих рук, и произнес — Меня продолжает удивлять твоя вера в лучшее в людях, и жаль, что приходится рассказывать. Но Экортом Сэллором руководит не тревога за старого друга. Я, убежденная в том, что именно это им и руководит, вскинула бровь, и чисто для порядка спросила: А что же тогда? Ренар улыбнулся, как маленький, и снисходительно поведал: Любовь. И голову я опустила, не выдержав прямого взгляда лорда, но, как бы неловко ни было, И как бы сильно не хотелось промолчать и не говорить ни слова, я все равно негромко объяснила. Ринарон замолчала, задержала на миг дыхание, собираясь с мыслями, коротко-шумно выдохнула через нос и все же договорила. — Пойми, у меня есть ты, Карин, Олан, Экерт, а у него был лишь брат, после бесчестной, несправедливой смерти которого осталась только я. Мы с Экертом даже друзьями никогда не были. Я дружила с Эверном, но после Экерт решил, что обязан заботиться обо мне. Я не понимаю, о чем вы все говорите, потому что я уверена, что то чувство, всеми вами ошибочно принятое за любовь, на самом деле лишь попытка сдержать данную самому себе клятву и сохранить мою жизнь ради памяти о брате. Все это я высказала фактически плотной черной ткани форменного мундира Архимага. И только лишь закончив, облизнула пересохшие губы и подняла глаза на того, кто молча, внимательно выслушал, и мою грусть по поводу ситуации встретил мягкой улыбкой и нежным взглядом. «Что?» насторожилась я. Ренар улыбнулся и спросил. «Интересно. А мою к тебе любовь ты тоже как-то вот так объясняешь?» Я смутилась и немного растерялась в первое мгновение. Во второе неловко улыбнулась и честно призналась. Нет. В случае с тобой я просто знаю, что ты меня любишь. Вид сильнейшего мага не только континента, но и всего мира сделался довольным-довольным, таким по-детски радостным, счастливым. Знала бы ты, как невероятно слышать от тебя эти слова. Я улыбнулась, но улыбка практически сразу померкла, а вздрогнувшая я, все это время старавшаяся держать мысли под контролем, тихонько спросила. «Можно мне к папе?» и только спросив, осознала, что с момента вскрытия страшной правдой всеми силами гнала от себя мысли о нем и о маме. Мне было страшно. Страшно, больно, непонятно. И именно поэтому я старалась не допускать ни мысли. Но долго проворачивать этот фокус у меня бы не вышло. Это я тоже хорошо понимала. И вот теперь я с надеждой и страхом посмотрела в глаза ставшего серьезным лорда ленара Армейда. Он не ответил, пристально вглядываясь в мои глаза, а мне оставалось просто стоять и надеяться, что он все поймет и без слов, как всегда. И он понял. Жав мою ладони чуть сильнее кивнул и, призывая портал в шаге от нас, начал серьезный, но какой-то короткий инструктаж. — Мы пока не выяснили, что с ним произошло. Вполне возможно, твоя семья находится под контролем ее величества. От меня не отходить ни на шаг. Я вздрогнула вновь в ужасе, посмотрев его глаза. «Думаешь, папа попытается меня?» Не договорила, не смогла. Лицо архимага ожесточилось, и мне мрачно ответили. «Ее величество пытается». И меня увели в какой-то тревожный вихрь магического перехода. Магия вокруг нас гудела долго, и этот гул в какой-то момент начал нарастать а затем окружающее пространство вспыхнуло и сменило цвет с призрачно голубого на тревожно-красный. Я справедливо встревожилась, но Ренар приобнял за талию, притянул, прижал к себе и успокоил. «Защита королевского дворца». Таким нехитрым образом я поняла две вещи. Первое. Папу, задержав, доставили прямиком во дворец. Второе. Защита на королевском жилище стояла основательная. Основательная настолько что дотошно проверила даже архимага, последовательно сменив окрас и, соответственно, происхождение проверяющей магии с красного на зеленый, темно-синий, пурпурно-фиолетовый и бело-золотой. И вот только после этого, вспыхнув и на миг вернув привычный светло-голубой цвет, портал истаял, как дым в воздухе. А мы с Ринаром оказались посреди полутемного, но удивительно чистого, просторного каменного коридора. Несмотря на отсутствие сырости, пространство оказалось пронизывающе холодным. Любой звук голым отзывался под высоким потолком, а тишина висела такая, что меня как-то сразу ощутимо затрясло от напряжения. — Ты со мной! — сбрасывая мундир собственных плеч и, набрасывая на мои, уверенно напомнил Архимаг. Его уверенность оказалась неожиданно эффективной, дрожать я перестала и открыла было рот намереваясь спросить почему тут так тихо но не успела издать из звука явно подземное пространство королевской тюрьмы огласил яростный удивительно четкий рык провалитесь на родину упыри и не столь громкое но хорошо слышимое, откровенно издевающееся в ответ он уже и приказы раздает я же говорю наш клиент оглядите как меч держит умилялся кто то грозным басом «Какая стать, какая уверенность!» «Я сказал нет!» — явно не в первый раз повторил тот же охрипший парень. А здесь, совсем близко со мной, в пустом коридоре, архимаг трагично вздохнул и раздосадовно признался. м, -м, -м забыл совсем, что эти тут». «А? Что происходит?» — спросила растерявшаяся, но при этом заинтересованная я. Ренар опустил на меня ищущий выход из ситуации взгляд. Вглядывался несколько мгновений в мои глаза, а потом явно нашел, в смысле выход этот. И вид у лорда Армейда мгновенно сделался такой невинно честный. И мне вот именно таким тоном, честным, до невозможности невозмутимо сообщили. Коронация. Я едва не рухнула. — Кого? — воскликнула почему-то шепотом, во все глаза глядя на того, кто сделался еще невиннее. Ну, Ле, снисходительно улыбнулся Архимак. Короля, конечно, кого же еще можно короновать? То есть, это еще и мне, укольчик, что яму глупенькая и непонятливая. И пока я изумленно хватал Артом воздух, Ренар обнял за плечи, развернул и повел в противоположную по коридору сторону от тех, кто продолжал хрипло вопить и издевательски комментировать происходящее. Причем последних было значительно больше. Я обрывками распознала голосов семь. «Так у нас же есть король!» Наконец нашлась я со словами. С положением, обнимаемой за плечи и по полутемному коридору, было не очень удобно. Но я все же попыталась закинуть голову и заглянуть в мужское лицо. Ренар, помогая, наклонился сам, весело мне улыбнулся, вновь устремил взор вперед и безмятежно решил. — Больше — лучше. — Невероятнейшее заключение по отношению к количеству наших действующих королей. — А вы разве не давали клятву верности действующему монарху? — припомнила потрясенное происходящим и спокойствием некоторых я. — Давали. Ренар, величественным кивком головы, подтвердил мою правоту и тут же с изрядной долей ехидса сообщил. — Не наша проблема, что его величество в перечень требований не внес запрет на поиск и коронацию еще одного короля. Вот они, архимаги, даже короля обвинят, но сами сухими из воды выйдут. По-твоему, король мог хотя бы предположить такой поворот событий? Поинтересовалась скептически. Лорд Армет не смутился и теперь. Недальновидность отдельных личностей — не моя беда. На это я ответить не смогла. Во-первых, даже не знала, что тут вообще можно сказать. Во-вторых, все равно не успела бы. Одна из дверей, находящаяся в шагах в пятидесяти позади нас, с грохотом распахнулась и подхваченный эхом звук удара, многократно усилившись, разнесся по всему подземелью. Но прежде чем тот стих, остановившийся с Ренаром мы, услышали гневные. Никакой коронации не будет, я сказал! Архимак обернулся, и так как мы с ним продолжали обниматься, то я, соответственно, развернулась тоже и увидела, вылетевшего в коридор, вооруженного коротким узким мечом, парня. Не останавливаясь и, мрачно глядя перед собой, он яростно сжимая рукоять оружия, сурово и торопливо зашагал к нам. Нас же с Ринаром не замечая. Следом за ним с издевкой, читающейся в каждом движении, в каждом жесте, начали последовательно выходить мужчины в одинаковой, уже знакомой мне черной форме, подразделение лорда Армейда, внутреннее управление нашей страны. Те, кто успешно следит за теми, кто следит за порядком. Те, кто, в принципе, контролирует ситуацию в стране. И вот имена они, наделенные нешуточной властью, по шею загруженные сложнейшими, тяжелейшими задачами, лениво растягивая слова, насмешливо бросили. Куда же вы побежали, ваше будущее, и это не обсуждается, величество!» Парень досадливо выругался, не сбавляя шагу, поднял голову, скользнул мрачным взглядом по лорду Армейду, посмотрел на меня и приободрился. Выпрямился, плечи расправил, лицом посветлел, взглядом засверкал, меч уверенно в ножны на поясе спрятал и пошел быстрее, заметно повеселев и словно надежду обретя. «Да», – мрачно прокомментировал случившиеся метаморфозы Архимаг, обняв меня крепче и не сводя недовольного взгляда с приближающегося, вроде как почти второго короля. «Не нравятся мне эти мужики». Я его настроение не разделяла, с интересом наблюдая за стремительным наступлением паренька. Молодой совсем, но явно лет на пять старше меня. Не очень высокий, и с плечами не очень широкими. На фоне Ринара он и вовсе казался мелким. Но при этом мышцы сквозь белую рубашку проступали отчетливо, и закатанные до локтей рукава открывали вид на мускулистые руки со вздувшимися венами. И движения, всячески пытающегося отвертеться от сомнительной чести, практически монарха, были полны сил, уверенности, ловкости. В общем, я сходу заподозрила в нем боевого мага, но и в целом ситуация для меня была нестандартной, так что правда интересно стало. Что этот дальше делать будет?» А молодой воин с короткими светлыми волосами подошел, остановился в двух шагах перед нами, напрочь игнорируя как Архимага рядом со мной, так и молчавших, но продолжающих издевательски ухмыляться последовавших за ним людей Армейда, тормознувших и не дойдя шагов десять до нас. На всех них, а тут толпа внушительная была, парень и не взглянул, обратившись ко мне сразу с деловым. «Слушай!» «Что у вас тут за беспредел происходит?» Мне на это ответить было нечего, так что я просто молча развела руками, насколько мундиры рука Ринара на моих плечах позволяли. Но тут же с интересом уточнила. «А ты про что конкретно?» «Мак?» А так, уверенно, только они держались. Как-то странно на меня посмотрел и верно догадался. «То есть беспредел обширный и многовидовой?» Улыбнувшись, весело кивнула. Не разделяя внезапно охватившего меня настроение, парень провел сильной ладонью по коротким волосам, досадливо скривился, руку отдернул, глянул на Архимага рядом со мной, напрочь проигнорировал его мрачный вид и снова обратился ко мне с негромким и сосредоточенным. — Говорят, у вас тут колдунья завелась, что любит магически одаренными мужиками закусить. А я не знала, только ли мужиками, но склонила голову, признавая правоту говоривших. Ярко-голубые глаза явно боевика сверкнули и у меня еще более выразительно уточнили. И она же сейчас действующая королева. Вот на это ответа я точно не имела. Нахмурившись, подняла голову настолько сильно, что в шее заныло. Направила вопросительный взгляд на Ринара. Краем глаза заметила, что и парень на него посмотрел, причем тоже вопросительно. И вот мы оба в ожидании смотрели на лорда Армейда. Он, не горя желанием говорить что-либо, в принципе, перевел немигающий взгляд с его будущего, и это не обсуждается величество на меня. Скрипнул зубами и тоном, способным заморозить Аммейский океан, сообщил. Уже не действующее. Мы с боевиком посмотрели друг на друга. Мне моя шея за это мгновенно спасибо сказала. Он, задумчиво потеряв подбородок, неожиданно сказал. Айет. Лия представилась в свою очередь. Аед криво-безрадостно улыбнулся в ответ на мою открытую и все еще заинтересованную происходящему улыбку. И как-то само собой разумеющееся, как неоспоримый факт, как Аксиому сказал. «Меня убьют!» «Ничего себе! Оно соображает!» — притворно изумился кто-то из толпы за спиной мага. Высказывания поддержали смешками, но больше ничего говорить не стали, ожидая, видимо, развития событий. Они просто за спиной у Аеда были» и не видели, как боевик едва заметно угрожающе прищурился, и как тонкая, мимолетная, не обещающая весельчакам ничего хорошего ухмылка скользнула по четко очерченным губам. А мне стало его жаль. И я, стараясь говорить безмятежно, подбодрила его признанием. Меня, конкретно эта дама, уже раз сорок убить пыталась. И это только те, про которые мне известно. Как видишь, успеха она не добилась». Зато я своим откровением добилась мгновенно возросшей заинтересованности, аж даже подавшегося ко мне ближе будущего короля. — И почему ты еще жива? Я молча, по крайней мере, выразительно подняла руку и не очень культурно, но очень информативно указала пальцем на продолжающего сжимать мои плечи своей рукой архимага. Задумчиво изучающий взгляд боевика вновь вернулся на лорда Армейда, а затем... В тщательно сохраняемой, заинтересованной тишине коридора раздался скрежет зубов. — Нервный! — Нервный! — заметил оец с тяжелым вздохом. — Не без этого! Я невольно тоже вздохнула и на любимого сильно снизу вверх посмотрела. Но у него и работа нервная. И мы с молодым парнем, оба понимающие, покивали, продолжая с двух сторон смотреть на моего ренара Он старательно сдерживался, о чем свидетельствовали бугорки-желваков на щеках. Лично я, глядя на это, подумала о том, что правда искренне лорда Армейду очень жаль. На него же все спихнули, абсолютно все. О чем думали все остальные, мне неведомо, но через несколько мгновений совершеннейшей тишины все из той же толпы раздалось намекающее. — А я предлагал по-быстрому нового наследника заделать. Ответ ему пришелся все оттуда же. Тебе же говорили, ее величество, мать... Тут мужчина осекся, покосился на меня и поспешил исправиться. Не будем промать, но ее величество надежно перекрыло королю еще один нервный взгляд на меня. Все наследника делательские возможности. Этот, кивок на полуобернувшегося обернувшегося Аеда, был заделан до свадьбы, про него колдунья узнала позднее нас. А когда, как и остальных, убрать пыталась, то и столкнулась с личной защитой архимагов. Звучало внушительно. Масштабно, но и жутко очень. Мне не понравилось практически все, вот каждое слово. Ну, разве что, кроме тех, где про выживание и защиту Аеда говорили. Хороший он парень, понравился мне очень. Довольно. Оборвал Ренар все желание продолжать разговор у своих подчиненных всего одним суровым словом и все дальнейшие его слова предназначались уже исключительно для мрачно посмотревшего на него боевого мага. — У вас лорд Агреет. Фамилия действующего короля прозвучала ледяной хлесткой насмешкой, но Аед лишь едва заметно недовольно скривился. — Нет выбора. Вы старт в чем вам уже давно прекрасно известно, и на данный момент единственный наследник Энгарода. Все мы искренне надеялись избежать подобного развития событий, но каждый также ясно осознавал, что сохраняется шанс возведения вас на престол. Для этого вас оберегали с рождения, неоднократно успешно отражая попытки Ее Величества укрепить свое положение путем где-то убийства. Будьте мужчиной, примите ситуацию с достоинством. Лорд Ринар Армейт высказался с холодной безжалостностью, нанося точные болезненные удары и едва ли заботясь о чувствах того, у кого буквально вся жизнь перевернулась. И даже больше того. А Еду только что прямым текстом сказали «выбора у тебя нет», и всем нам плевать хотелось на все, что ты по этому поводу думаешь. Жестоко, сурово и несправедливо. Но вместе с тем я уже хорошо знающая Ренара и его методы могла с уверенностью утверждать, другого варианта не было. Перед архимагом стала проблема, он ее проанализировал и нашел решение, которое повлечет за собой минимальное количество жертв. Что такое чувство одного парня? Да ничего в контексте судьбы целого континента. И это сейчас понимали все, и даже самоед. Удар судьбы он встретил опущенным взглядом. Лишь на несколько секунд, всего несколько мгновений, чтобы подумать, принять суровую действительность, осознать, что дело серьезно и откосить при всем желании не получится, и начать действовать. Вот он мне сразу понравился, и я с разлившимся в груди теплом поняла, что этот человек не сдается никогда. Вот и сейчас он даже плечи не опустил, не сгордился не пошатнулся, выдержал удар, сохранив достоинство, и уже через несколько секунд медленно и гордо поднял голову, с неприязнью взглянул на архимага. Потом почему-то перевел взгляд на меня. А я слабо улыбнулась и, стремясь подбодрить его хоть как-то, неловко пожала плечами и не очень уверенно сказала. «Вот видишь, тебя уже тоже не раз убить пытались». Он улыбнулся. «Грустно, но тепло, открыто. Не как маг, а как просто человек». И, стирая улыбку, развернулся к молчащим лордам, чтобы, выдержав паузу, с достоинством спросить. «Что от меня требуется?» а еду вели обратно в помещение, где они до этого и находились. И больше никто не издевался, не ухмылялся и даже не улыбался. Грустно стало и мне, смотрящий в прямую спину, гордо уходящего в окружении магов уже практически короля. Зато Ренар, стоило закрыться двери, возвращая нас в уединение коридора, мягко развернулся, развернув и меня, и продолжил движение вперед, нежно, просто-таки убийственно нежно мурлыкнув. — Еще одна улыбка, не пойми кому, и Энгароду срочно потребуется третий король. — Третий за день, — подумалось мне. — Да, вот так тенденция. — Ничто же, улыбаться нельзя, — уточнила я, глядя перед собой. Лорд Армейт подумал и решил, тебе улыбаться можно. По любому поводу, в любой момент, любому, кому пожелаешь. Выразительная пауза а дальше неожиданное утробное рычание с отчетливой угрозой. — Но если эти кривозубые будут скалиться тебе в ответ... — Так вроде ровные зубы-то были, — заметила с улыбкой, прижимаясь к любимому сильнее. Пауза и вкрачивая. Мне это исправить? Устала, покачав головой, просто не стала ничего отвечать.